Глава 41, в которой Марьяна узнает тайну яхонтового браслета. Марьяна. Влад легко разгадал мой коварный план. И отчего я решила, что настоящий поцелуй его разочарует? Одно из двух? Или я сильно переоценила местные нравы, или Влад — необычный мужчина? Хотя, о чем это я? Обычный давно развелся бы с нищенкой и не предложил бы стать отцом ее незаконно рожденного ребенка. Когда мы с Владом стояли, обнявшись, я поняла, что, лукавлю, план, конечно, был, но и желание тоже. Я хотела, чтобы Влад меня поцеловал. Хотела поцеловать Его в ответ, хотела ощутить, каково это. «Любить и быть любимой без оглядки на обстоятельства. Я буду тебе верной и послушной женой, мысленно клялась я. Буду заботиться о тебе, буду любить. И не упрекну, если ты все же выберешь другую. Я не обольщалась, понимала, и то, что Влад не всесилен, и то, что теперь расстаться с ним мне будет тяжелее, чем раньше. Лада, защити». «Скоро ладодение. Хорошо бы достать свежего меда, собрать полевых цветов, принести их в дар ладе, и лучше бы сделать это вместе с Владом». «У тебя глаза сияют», — шепнула мне Лидия Алексеевна. «Владушка порадовал». Я смущенно кивнула. Наблюдать за братьями было любопытно. Владимир буравил драгоценности взглядом, Опершись обеими руками о столешницу, Влад же помогал себе жестами, вычерчивая в воздухе какие-то узоры. Периодически они вспыхивали и рассыпались огненными искрами. «Не мельтеши!» — поморщился Владимир. «Я еще не научился силой мысли щиты пробивать», — недовольно процедил Влад. «Ты сквозь них смотри», — посоветовал Владимир. «А если они искажают?» — возразил Влад. «А ты прав. Искажают. Очень интересно, но ничего не понятно. Марьяна, вы часто надевали эти гарнитуры?» Поинтересовался Владимир, оторвавшись от созерцания камней. «Не помню», — сказала я. «После болезни ни разу. Если бы не Таня, я и не вспомнила бы о них». Братья отложили в сторону изумруды, сапфиры и застыли над рубинами. Похоже, им не давал покоя браслет. Они передавали его друг другу, обменивались какими-то странными взглядами. «Да что там?» — не выдержала я. «Камни прокляты!» «Проклятие можно снять», — медленно произнес Владимир. «Но тут не оно», — закончил фразу Влад. Он взглянул на старшего брата, сделал приглашающий жест рукой, но Владимир отрицательно качнул головой. — Ладно, — сказал Влад, — но ты поправишь, если что не так. Теперь Владимир кивнул. — В камнях действительно есть следы видовства. Старые плетения, оберегающие владельца и охранные. Структура вплетена в камни, При желании их можно обновить. «Марьяна, если использовать вашу кровь, то украшение невозможно будет украсть», добавил Владимир, когда Влад замолчал. «Предыдущий владелец, вероятно, не знал». «Не мог», — перебила сына Лидия Алексеевна. «Отец Марьяны не был ведуном, и его отец тоже, потому чары и выветрились». «Точно!» — согласился Владимир и опять взглянул на Влада. «Это объясняет и другое», — сказал Влад. «В яхонтовом браслете есть камень с душой». «Что?» — ахнули мы с Лидией Алексеевной хором. «И душа эта вроде как спит», — продолжил Влад, явно с трудом подбирая слова. Давно не было подпитки кровью. Чья душа? Что это значит? Разволновалась я. Это какое-то черное видовство? Черное, подтвердил Владимир. Но и наземное. На камне арабские руны. Арабские? Возможно это... Там джин? Предположила я. Раб камня? Братья переглянулись. Мариана, ты что-то вспомнила? Спросил Влад. Отец должен был тебе рассказать. Если знал сам, заметила Лидия Алексеевна. Не помню, я сказку слышала, выкрутилась я, восточную, о рабе лампы, и предположила, что такой же джин живет в камне. Навряд ли такой, как в сказке, сказал Владимир. Я кое-что слышал о таких рабах. Любое желание они исполнить не могут, ничего более того, что умели при жизни. Джинном может стать сильный ведун или слабая нечисть, или простой человек». «А простой зачем?» — поинтересовалась Лидия Алексеевна. «В качестве наказания?» — пояснил Владимир. «Но и такие кое-что умеют» порчу навести, например, пить чью-то энергию по приказу хозяина. Вы можете это забрать. Мне стало страшно. Не хочу оставлять браслет в дар Василисе и владеть им не хочу. Не спеши, — возразил Влад. Это лишь предположение. Возможно, душа этого камня не черная. И как узнать? — не сдавалась я. Кровью ее кормить? Моей? «Мне стать ее хозяйкой? Ни за что!» «Без крови и без ритуала это просто камень», — сказал Владимир. «Я вот не пойму, почему Пронские отдали его тому, кого изгнали из рода. А если не отдавали?» — предположила Лидия Алексеевна. «Если камень был украден, его попытались бы вернуть», — Владимир покачал головой и получилось бы это легко. «Не могли забрать, потому что хозяином был дед?» Я выдвинула свою версию. «Если привязка на крови, а потом связь ослабела», — подхватил Влад. «И почему Пронский не забрали камень, когда это произошло?» — спросил у него Владимир. «Почему не забрали?» «Допустим, пытались, но не вышло». «Или вот...» Влад уставился на меня. «Что?» — испугалась я. «Да вот, в голову пришло», — сказал он. не из закамнили из-за ли тебя наследство лишили?» «Но тогда Тани навряд ли позволили бы забрать драгоценности», — сказала я. «И обыскали бы все мои сундуки». «Так на браслете щит, искажающий фон плетений, даже если знать, что искать, не найти». И навряд ли те, кто хозяйничал в доме, могли предположить, что твоя горничная такая шустрая. Ей позволили забрать твои вещи, прощупали лучом сундуки, ничего не обнаружили и отпустили с миром. А если теперь камень не найдут, начнут искать меня? Волна страха опять накрылась головой. Я подскочила. Мне нельзя здесь оставаться. Это еще почему? проворчала Лидия Алексеевна. Если придут за мной, вы можете пострадать. В прошлый раз они подожгли мастерскую. Не успокаивалась я. Тише, Марьяша, тише. Влад подошел ко мне и взял за обе руки. Здесь ты в безопасности. Вы обе в полной безопасности. Возможно, это вообще самое безопасное место в городе. Почему? Я так разволновалась, что ничего не соображала. Просто поверь, милая. Влатобнил меня, не стесняясь матери и брата. Мне стало чуть спокойней от его тепла. «Ах, да, Лидия Алексеевна, любимая государя, его сокровище и охрана тут соответствующая». «Все будет хорошо», — сказал Владимир. «Не переживайте, Марьяна. А браслет этот я, пожалуй, заберу. Не возражаете?» Если он не опасен для вас, выдавила я, высвобождаясь из объятий Влада. Не хочу, чтобы вы из-за меня пострадали. Я буду осторожен, заверил меня он. В лаборатории будет проще исследовать его скрытые свойства. Влад, нет, отозвался Влад. Присутствовать хотел бы, не скрою. Но у меня много других дел. Конкурс, опять же. Но отсюда ложить надо или лучше начальнику службы безопасности. Я Добрыне скажу, он передаст куда надо. — Кстати, — встрепенулась Лидия Алексеевна, — Влад, ты почему Добрыню в гости не приводишь? Тем более, если он в курсе ваших дел. Где он сейчас? — Полагаю, под окнами одной рыжеволосой особый, хмыкнул Влад. — Рыжеволосый? Владимир приподнял бровь. «Добрыня влюбился?» — оживилась Лидия Алексеевна. Увлекся, сказал Влад. «Мама, не сообщай об этом его родителям, пожалуйста». «Где он рыжую нашел? не отставал Владимир. «Так на конкурсе», — Влад улыбнулся, — «некая Фрея?» «Ах, Фрея, помню, помню», — заулыбался Владимир, — «красавица». «И как она тебе? Солнце рисунки не врут?» «Не врут», — подтвердил Влад, — «но Марьяша красивее». Ревность, сжавшая было сердце, исчезла без следа. Мало ли на свете красивых женщин и потом. Если Влад захочет, мне ведь нечем его удержать, да и незачем. Я уже поклялась Ладе, что отпущу Влада, если он выберет другую женщину.